В первую неделю апреля она наконец идёт в Алжирское консульство за Триумфальной аркой, в той части Парижа, где вообще-то никогда не бывает, потому что деньги прокладывают невидимые границы в столице, и заблудиться в этом квартале или ждать здесь кого-нибудь означает иметь в кармане лишний десяток евро на чашку кофе, если только не готов присесть за идентичные столики Макдональдса или Старбакса. То есть, отвергнуть сам факт пребывания на Елисейских полях и укрыться в сетевом кафе или ресторане из тех, что растут как грибы и везде одинаковые, не нанесены ни на какие карты и существуют лишь сами по себе. Будь за окном широкий парижский проспект или маленькая площадь Каира, вы прежде всего у Макдональдса. Моим ходит по кругу и никак не может сориентироваться, читая одно за другим названия улиц, расходящихся ровными лучами от площади Этуаль. Да кто здесь живёт? невольно думает она при виде кремовых домов за подстриженными и штамбованными деревьями. Здесь нет ничего для удобства жизни человека, особенно враждебно уличное движение. Любая попытка домашней жизни атакована, раздроблена, ампутирована и в конечном счёте уничтожена, кажется, на име ширеной улиц, полных ревущих грузовиков. Она сворачивает на Авеню Гран-Дарме, кружит по улице Аргентины и проходит мимо мраморных рекламных щитов маленького матроса, который обещает и, наверное, давно, качественную одежду для охоты и парусного спорта. Потом входит в современное здание под номером 11, над которым реет алжирский флаг. А алжирский флаг всегда напоминает ей о футбольных матчах. Вежливо и с тревогой здоровается с охранниками, которые стоят по обе стороны металлоискателя и отвечают ей строгими кивками. На первом этаже у окошек толпятся только выходцы из Алжира. Их там много. Ждут, сидя на пластмассовых стульях, на чемоданах а кое-кто прямо на полу. Большинство выглядят яростными терпеливцами. Это терпение не смиряется, но сосредотачивается для грядущего взрыва. Служащая бросает взгляд на французский паспорт Наимы и указывает ей на лестницу в подвал. Наима встает в очередь. Здесь царит бардак, какого она в жизни не видела. И, подумав так, она запрещает себе так думать, потому что это расистское клише, а она не хочет быть расисткой. Но как не заметить, что люди торгуются за место в очереди, прорываются как кошкам, чтобы пожаловаться на слишком долгое ожидание, без церемоний передают друг другу кто сумку, кто ребёнка, чтобы освободить на несколько минут руки. Наима участвует как может в этих колыханиях толпы, дающих ей хотя бы иллюзию продвижения вперёд. Она отдаёт монетки для ксерокса в глубине зала, подбирает упавшие листки, следит за своим местом в извилистой линии. Когда, наконец, подходит её очередь подать документы, женщина за стойкой бормочет усталым голосом, что она ошиблась. Официальные визы оформляются наверху. «Но меня направили сюда». «Наверное, из-за вашей алжирской внешности», — отвечает женщина. «Они, видимо, подумали, что вы едете к семье». Пара за Наимой, увидев, что она обратилась не в то окошко, обходит её, не дав даже времени выругаться, и заводит сослужащий разговор по-арабски — как будто её здесь нет. Она нехотя покидает зал, в котором топталась попусту больше часа, и когда поднимается по лестнице, у неё мелькает мысль бросить это дело. Вот она, дверь слева, и сквозь матовое стекло виднеется улица. Она ещё может уйти. Скажет потом, что это вина лжирской администрации. Никуда не годные людишки. Вот как она скажет со скучающим видом. Но образ старого художника... согнувшегося пополам в потёртом кресле останавливает её. Она поднимается на второй этаж, обещая себе, что уйдёт, если придётся снова ждать. Там наверху в белом зале, обставленном вычурной лакированной мебелью, нет никого, кроме служащего за стеклом окошка. Он делает ей знак взять в автомате талон, и на имя достаётся номер 254, который тут же начинает мигать над стойкой. Она подходит Кроме меня никого? Вопрос абсурдный, ведь зал пуст, мужчина кивает. Странно, по сравнению с тем, что внизу. Почему вы попросили меня взять талон? Мне очень одиноко, говорит алжирский служащий с какой-то театральной меланхолией. Я вижу сколько трёх-четырёх человек в день, когда я ухожу и вижу, как бумажный язычок уменьшился на несколько номеров. Всё-таки есть ощущение, будто здесь что-то происходит. Чем могу помочь?» Неуверенной и нервной рукой она протягивает ему свои бумаги, вздрогнув от мысли, вот сейчас он введёт её имя в компьютер, и вдруг зазвучит сигнал тревоги, а на экране возникнет огромными буквами «Разыскивается». Но, прочитав в формуляре место рождения её отца, он улыбается и говорит. «Я тоже кабил». А вы уже бывали в Кабилии? Нет. Он сочувственно качает головой, как будто она сообщила ему, что у неё не было детства или её никогда не любили родители. Хорошо, поехать туда весной, говорит он, аккуратно открывая её паспорт. Это моё любимое время года. Если я поеду в начале лета, тоже хорошо, спрашивает Наима, не сводя глаз с компьютера. Кабилия всегда хорошо, кивает он. А ты умрёшь от жары. Наимень не помнит, что ответила. Она ощущает себя шпионкой под прикрытием. С каждой его улыбкой она чувствует, что замечательно пускает пыль в глаза, что совсем не выглядит внучкой Харки. Хотя затруднилось бы описать, как они могут выглядеть. Она выходит из зала на втором этаже с чувством, что хорошо его поимела. Через 14 дней Как и рекомендует ей интернет-сайт, она снова в консульстве. И ей вручают пластиковую папку, а внутри её паспорт с вклеенной новенькой визой по-арабски. Меланхоличнолосожившая сменила женщина зрелых лет с дряблыми щеками, на имя не двигаясь с места, с растерянным видом рассматривает официальную печать, и та спрашивает: "Что-то не так?" На имя не способна ответить на этот вопрос. Алжир открывает ей свои двери на месяц. Она не знает, что сейчас чувствует: облегчение, разочарование или ужас. Выйдя из дома 11 на улице Аргентины, она звонит Лалле, чтобы сообщить ему новость. Никто не отвечает. Охранник жестом велит ей не задерживаться перед зданием. Она быстро удаляется, селясь сдержать непонятное возбуждение, охватившее её в консульстве. Перед тем как спуститься в метро, среди исколеченных деревьев и тропицейвидных зданий, снова пытается дозвониться старому художнику. Трубку снимает Селина. Слабый и далёкий голос несколько раз повторяет: "Наима". Очень медленно. "Лалу прошлой ночью увезли в больницу с дыхательной недостаточностью". Врачи говорят, что он уже в неопасности, но вернётся домой не раньше конца недели. И потом в неопасности в его нынешнем состоянии, так и говорить-то бессмысленно. О опасности нет внешних пределов, наоборот, заикается Селина. Они внутри. После пауза она добавляет, что он составил список своих рисунков как раз перед тем, как случилось это, чтобы дать его на имя Ещё он сделал ксирокопию страниц своей адресной книжки. Голос у Селины такой грустный, что на имя кажется, будто они говорят о завещании. Может быть, от счастья это так и есть. Я могу заехать сейчас, предлагает она. Нет, вздыхает Селина. Встретимся в городе. В этом доме без него ужасно. Наима ждёт её в кафе у площади Республики, мечтательно поигрывая страницами паспорта. Несмотря на искреннее беспокойство за Лалу, она видит в резком обострении его болезни, или, вернее, в таком его совпадении с получением ею визы, шанс, за который ей немного стыдно. Ей даже хотелось бы подобрать другое слово. Она ненавидит себя за то, что использует слово "шанс", но вариантов нет. Близкая смерть художника делает её отъезд необходимым и по-новому важным. Это по-человечески принадлежит только ей, не касается её семьи и выходит за рамки простого повиновения Крестову. Путешествие будет исполнено смысла, и на имя не придётся спрашивать себя, что же может быть для неё там, по ту сторону. Селина входит в кафе с осунувшимся лицом и садится на банкетку. Как-то ты... спрашивает Наима. Она точь-в-точь жалеет о своём вопросе. Все эти формулы вежливости так банальны. Ей бы вести себя с Селиной, как сумела бы Ема: обнять её, как только она подошла к столику, прижать к груди и прошептать точно ребёнку, который ударился: "Бедняжка, бедняжка". Но она забыла, как противостоять боли без стены обыденных слов, тех, что держат её на расстоянии. и полагаются правилами хорошего поведения. Селина достает из сумочки тоненькую стопку бумаг и протягивает её на имя. Пока та быстро их просматривает, она заказывает кофе, но не пьёт его, играя с ручкой чашки. Она то и дело заглядывает в свой телефон, убеждается, что он ловит сеть, нервно постукивает кончиками ногтей по экрану. Несколько раз извиняется, говорит, что она не совсем здесь, Потом заводит речь о больнице, о трубках и капельницах, о докторах, которые её в упор не видят, а медсёстры обращаются с ней как с ребёнком, а Лалла Фатталиста уже отдаёт последние распоряжения. Он никогда в этом не признается, но ему хочется быть похороненным на родине. Я не знаю, почему он упрямится и настаивает, чтобы его могила была в Марм-Лавалле. Он как будто думает... что может так наказать Алжир? Раз вы не хотели меня живым, не получите и мёртвым. Это ребятчество. Плохо от этого только ему. Здесь, кроме меня и его сына, с которым он не разговаривает, у него никого нет. Он видит со временем от времени с такими же изгнанниками, да нездешястными, но пытающимися это скрывать. Они говорят, что здесь полная свобода самовыражения, и будто это чистый воздух, который они вдыхают полной грудью, но никто не признаётся, что эта свобода ничего им не даёт, потому что французов не интересует, что делается в Алжире, и никто их не слушает. Селена ушла, но она имо ещё немного сидит в кафе. Оно заполняется, когда люди выходят с работы. Нарастающий гул разговоров вокруг, кажется, ещё яснее обрисовывает вокруг столика Наимы зону молчания, которая ничто не может нарушить. Она думает о Средиземном море, о невысоких волнах, лежещих лазурный берег, об островах, всплывающих из полузабытых книг по мифологии: Родос, Лэсбос и Крит с его чудовищами и лабиринтами. Думает о частицах микропластика, изскряющихся как блёстки от тел, засыпающих на дне после каждого кораблекрушения, а рыбах, повидавших всё на свете, о затонувших судах турецких корсаров и перевозчиков, о полиморфном море, которое и мост, и граница, и свалка, и тигель. Пересечёт ли она его на самолёте или на корабле, увидит ли сверху маленьким вклинившимся в сушу, каким его всегда показывали на картах, или впервые охватит взглядом его простор. Самолётом она за 2 с небольшим часа доберётся из Парижа в Алжир, или вернее, и эта мысль её забавляет, потому что ей видится в этом противоречие с историческими книгами, в которые она зарылась из России. Шарль де Голль в Хуари Бумедье. Корабель куда медленнее, для её работа это, конечно, потеря времени, но путешествовать морем значит проделать свой путь в компании бедных и обременённых водителей нагруженных машин, которые фотографировал Томас Майландер, совершить долгое и тяжкое путешествие муравья в чреве стального кита. Ехать по пароходам значит вернуться в Волжёр, так же как её семья его покинула. Думая об отъезде семьи 1962 года, она представляет его как сцену из Войны миров. Том Круз и двое его детей пытаются войти на борт космического корабля, а впускают туда охранники в форме. На перроне толпа людей в тёмных пальто, шляпах и с потёртыми чемоданами. Исход как исход, как все такие исходы, ничего футуристического. В этой массе фетра и кожи попадаются светлые прогалы. Это три лица: Рея, Фериера, персонажи Тома Круза, его сына-подростка и маленькой дочери. Они смотрят в другую сторону, не на корабль, который может их спасти, а на холм. Угроза придёт из-за него. Он скрывает её совсем ненадолго. Внезапно возникают инопланетные машины, совершенные в своей убийственной механике, и поднимается крик. Несмотря на давку, семье Докер удаётся взойти на корабль. Том крус оборачивается, протянуть руку соседям, оставшимся на пироне, и тут он видит, что военные убрали трап, хотя корабль ещё не полон. Он кричит до потери голоса: "Другие могут подняться, мы можем взять больше людей, места ещё есть!" От несправедливости у него мутится в голове. Он выкрикивает имена, но никто его не слушает, и корабль взлетает. Наима представляет себя как Али, разрывается от такого же крика. Мы можем взять больше людей. Тычки солдат оттесняющих его от леера. Места ещё есть. Удары прикладами. Сирена. А что, если всё было наоборот? На палубе корабля он вдруг онемел и, прижимая к себе жену и детей, испытывал только облегчение, что они вместе. Найма всегда видела это плавание только так. Вся семья под небом на палубе и все, обернувшись, смотрят на горы и море. Она и представить не могла, что такое возможно больше 20 часов оставаться в бушующем море под проливным дождём, не сходя с места. А впрочем, она ведь и понятия не имеет, сколько нужно времени, чтобы морем добраться из Алжира в Марсель.